24 Да сын мой приходит явление жизни и уходит явление жизни. Но я пребываю вовеки. Потому основание жизни строится не на них приходящих, но на мне. И как можно полагать основание на том, что сегодня есть, а завтра уходит в забвение? Вы строите кущи жизни твоей, смени её постоянные явления, лишь я неизменен и вечен. Изменили теченьи реки. Появились новые острова, и изменилась карта мира, исчезли целые государства и народы, сменились десятки поколений людей, их язык, обычаи. А я, давший учение моё 2000 лет тому назад, Также неизменно с вами сейчас, как и тогда, как и раньше задолго до тех дней, как и после в далёкие грядущих веках. Меня пытали заключить в золотые ризы и похоронить под чаростью драгоценных камней. Но я не там, в каменных сводах, но в жизни среди людей, им близкий и доступный, когда сердца их открыты на встречу моим лучам. Почему слово моё, что я с ними прибуду, отнесли в заоблачной выси? Почему изъяли меня из жизни и отстранили от дел своих, когда я стою непреманно на страже дел человеческих, готовый яро прийти на помощь каждому, обратившемуся ко мне всем сознанием своим? Люди забыли полноту обращения, впали в половинчатость. и раздвоилис в мыслях, утеряв фокус единого основания жизни. Даже глаза видеть не могут, если утратят фокус средоточия или будет их два или несколько. Вслед за утратой фокуса последуют чудовищные искажения всего видимого окружающего мира. Такой же хаос и искажение действительности Наступает тогда, когда утеряны единые основания и средоточия сущего, цепи иерархии, ведущей планету. В жизни дальних миров начало иерархическое остается тем же незыблемым основанием жизни. Форма уявления бытия человеческого, космически утвержденная, выражается формулой «Едино стадо един пастырь». И для вашей планеты этим пастырем, иерархом ведущим являюсь я. Хочу объединить человечество в единую семью народов. Огненными заветами учения жизни хочу собрать воедино разбредших сы блуждающих во мраке невежества сынов земли. Объединителем сознаний является иерарх-водитель. Шестая раса, рождающаяся в огней бури, появляется на земле под объединяющим стягом единого водителя. Знамя мира владыками данное является знамением владык, символом объединяющим человечество на основе понимания трёх миров, ныне сливающихся на новой ступени сознания в один мир, единый по существу, но троичный в проявлении. Это и будет основанием нового мира. Новое понимание человека на земле и в мирах будет новой ступенью в эволюции земного человечества. Фокус поступательного движения всех народов земли будет сосредоточен на мне. И путь человечества будет указывать моя звезда, мощно, явно и победно.